американскому ученому и его современникам, была чуждой мысль, что они сами, поскольку у них есть тела, являются составной частью той природы, чей лик они так бодро изменили и о которой теперь тоскуют их внуки. Прославлявшаяся тогда сила человека в 1948 году Охарактеризовано Осборном уже иначе. Фактически, это история человеческой энергии безрассудной и бесконтрольной. Сноска. Цитируется по книге Дорст «До того, как умрет природа». Москва, 1968 год, страница 45-я, конец сноски. Энергией этой, или пассионарностью системы, были уничтожены не только растения и животные, но и те самые индейцы, чей образ жизни и поведения были непонятны и противны носителям пассионарности. С носком! Гумилев. Этногенез в аспекте географии. Вестник Ленинградского университета. 1970 год, номер 12. Страница 89. Конец сноски. Поэтому американцы считали дикарями тех, чья натурфилософия опередила развитие их собственной на 300 лет. И, как следствие, индейцы, сумевшие обрести экологическую нишу в биоценозах, гибли вместе со своими братьями меньшими, ибо их справедливо трактовали как составную часть природы, подлежавшей переделке. Как только особи нового склада создают новую этническую целостность, они выдвигают новый принцип общежития, новый императив поведения. Будь тем, кем ты должен быть. Король обязан вести себя как король, дружинник как дружинник, слуга как слуга, потому что без жесткого соподчинения новая система развалится при столкновении либо с внешним врагом, либо с соплеменниками, обычно предпочитающими старый порядок. Может показаться, что разница между первым и вторым принципами не столь уж велика, но это не так. В становлении динамического этноса первую роль играет категория «долга» перед коллективом, а не «право рождения», как было до того. «Король, не соответствующий своему положению, должен быть отрешен или убит и заменен достойным. Плохой рыцарь – изгнан, плохой слуга – выпорот». Нет прав, есть обязанности, за которые полагается вознаграждение. Последнее бывает различным. Иногда это деньги, бенефиции. Иногда право на занятие выгодной должности. Иногда возможность разделить власть с правителями. Но так или иначе решающим фактором достижения благополучия является деловой принцип, а не право рождения. Обычно вновь возникающая внутриэтническая система бывает склонна к агрессии, жертвами которой становятся соседи. Если они сильны, система разбивается об их сопротивлении. Если слабы, система торжествует, и процесс этногенеза идет быстро. Но именно здесь таится опасность не только для особей нового типа, сколько для... Принципа, приводящего их к победе над соплеменниками и соседями, точнее, сама победа, и является наибольшей угрозой. Как только большая часть задач решена, долг начинает тяготить людей, и на место прежнего принципа выступает новый, третий. «Будь самим собой». Когда дружинник хочет быть не только оруженосцем князя, но и Рамуальдом или Бертраном, монах не просто произносит Писания или служит мессу, но и комментирует прочитанное, рискуя быть обвиненным в ереси. Художник ставит подпись на картине. Купец не просто ищет новых торговых путей, а учреждает фирму, Под своим именем крестьянин не только отстаивает права общины, но заявляет, когда Адам пахал, а Ева прила, кто тогда был джентльменом, тогда появляется поколение, ломающее оковы императива долга, так же, как перед этими были разорваны путы права рождения. На место силы долга приходит. Право силы, ограниченное только необходимостью, учитывать, что сосед также силен и не менее агрессивен. Проба сил между соседями, превратившимися из сотрудников-соперников, неизбежно ведет кровавым столкновением, осложняемым раздражением основной массы, не поспевшей за развитием и не желающей быть объектом честолюбивых вожделений представителей нового поколения. Накопленный избыток богатств и решение неотложных внешнеполитических задач освобождают известное количество людей от значительной части их обязанностей, и тогда начинается усиление индивидуализма, молчаливо формулируемого коллективом в этот период как императив, будь не только трибуном, исполняющим свои обязанности, но и Гаем гракхом не только рыцарем, но и Пьером Бояром, не только членом Боярской думы, но и Василием Шуйским. То есть теперь индивидуальные особенности проявляются даже больше, чем участие в общественных делах. Прежде же эти люди все силы клали на служение делу, определяемому культурной доминантой. Однако развитие индивидуализма ведет к столкновению активных индивидуумов, по большей части кровавому. Внутри этноса или на уровне суперэтнической общности, культуры, возникает ожесточенное соперничество, поглощающее силы, которые до сих пор направлялись на решение задач внешних. Например, в Европе в XI-XIII веках пассионарность христианского мира вошла в акматическую фазу. В итоге отражение венгров, разгром норманнов и реконкиста сменились войной гвельфов с гибеллинами и крестовыми походами, что было весьма неблагоприятно для культуры и даже государственности. Война гвельфов с гибеллинами повела к гибели рыцарственных Гогенштауфенов и авиньонскому пленению пап, то есть развалу империи и уничтожению церкви. Крестовые походы, то есть первая попытка колониальной экспансии, закончились грандиозным поражением на всех направлениях. Иерусалимское королевство и Латинская империя вообще исчезли с карты тогдашнего мира – а Ливонский орден, хотя и уцелел, но превратился из плацдарма натиска европейского рыцарства на восток в маленькое феодальное владение на территории, которую у него ни Литва, ни Русь не оспаривали. Чаще всего такой расцвет вызывает реакцию, то есть стремление к ограничению распри и убийств. Этому способствует и то обстоятельство, что представители поколений индивидуалистов столь интенсивно истребляют друг друга или гибнут во внешних войнах, манящих их богатой добычей, что процент их неуклонно снижается. Правда, в акматической фазе общее снижение пассионарности происходит своеобразно. Периоды подъема чередуются с периодами пассионарной депрессии, когда уровень пассионарного напряжения резко снижается, а затем снова следует период роста. Но последующий подъем уже не достигает уровня предыдущего. Механизм таких чередований понятен. Поскольку пассионариев в этой фазе достаточно много, разброс их генофонда велик, их законные, а в еще большей степени незаконные потомки выводят систему из того состояния развала, в которое она приходит после гибели отцов и старших братьев в междуусобной войне. Однако общее снижение все же имеет место, И однажды запаса пассионарности в системе становится недостаточно, чтобы вывести ее из очередной депрессии. Спад становится устойчивым, и его монотонность открывает двери новой фазе этногенеза. Пассивное большинство членов этноса, вдоволь настрадавшееся от честолюбивых устремлений своих сограждан, формирует новый императив «Мы устали от великих» и дружно отказывает в поддержке соплеменникам, желающим быть героями. В этих условиях пассионарный спад ускоряется, социальная перестройка неизбежно отстает от потребностей, диктуемых этнической доминантой. Острота ситуации и довольно значительный, хотя и уменьшающийся запас пассионарности определяют стремление к радикальным решениям. При этом, Одни видят идеал в возврате к доброму старому времени, акматической фазе, а другие в цивилизованной жизни, наблюдаемой у соседей, фазе инерционной. Все понимают, что жить надо иначе, но каждый предпочитает заставить другого жить по-своему, а не искать компромисса. Дивергенция становится неизбежной. Оставшиеся в живых пассионарии примыкают либо к одной, либо к другой группировке и таким образом истребляют друг друга в гражданских войнах, являющихся неизбежным атрибутом фазы надлома. Однако, когда пассионарии еще раз взаимоистребят друг друга, они остаются в таком количестве, что за недостатком сил и средств гражданская война не может быть продолжена. И тогда один из них, победивший, слегка модифицирует принцип общежития, заявляя «Будь таким, как я». «Это значит, я велик, и ты, обращение к каждому, обязан мне подражать», ибо отказ от подражания есть кромола или ересь, но ты не можешь и не смеешь ни превзойти меня, ни сравняться со мной, ибо это кромола и дерзость, и ты не смеешь не стараться уподобиться мне, ибо это лень, и в конечном счете тоже кромола. А кромоле нет места в заново организованном коллективе, потому что... Только что миновавшая эпоха так скомпрометировала насилие, что подавляющее большинство предпочитает любую регламентацию, позволяющую надеяться на защиту от произвола сильных. Иногда победителем и законодателем бывает реально существующая персона, например, Октавиан Август и его преемники, но часто это отвлеченный идеал человека, на которого следует равняться и которому надо подражать. В том и другом случаях смысл дела не меняется, а вариации соотношения между физическим и моральным принуждением для этнологического анализа несущественны. Расцвет и последующая ситуация, которую обычно именуют цивилизации, разные фазы, а не стадии одного и того же этапа. Согласно высказанному ранее принципу, который должен последовательно соблюдаться, фаза развития определяется преобладанием поколения особей с новым поведенческим складом, что мы и наблюдаем. Цивилизация – как инерционная фаза развития. Время, благоприятное для накопления материальной культуры, упорядочения быта, стирания локальных этнографических особенностей, унаследованных от прошлых эпох. Это время, когда начинает процветать трудолюбивый римский обыватель. Золотая посредственность августа. Тип обывателя встречается на всех стадиях развития этноса, но на ранних он подавляется рыцарями и индивидуалистами, а здесь его лелеют, ибо он никуда не лезет, ничего не добивается и готов чтить господ, лишь бы его оставили в покое. Здоровый обывательский цинизм следует за мятежной эпохой неизбежно. В Европе Он нашел словесное воплощение в тезисе, когда католики и протестанты перестали различать друг друга, и это было высшим проявлением равнодушия. В Византии такая усталость наступила при Македонской династии и Дуках XI век. Тогда империя, защищенная храбрыми славянскими варангами и способными армянскими офицерами богатела, жирела и опускалась. Сноска. Варанги по-русски варяги. Иностранцы, нанятые на военную службу. Объяснение Льва Гумилева. Конец сноски. В культуре ислама эпоха цивилизации это Эпоха Тимуридов, Сефивидов и Великих Моголов. В Китае – время династии Юань и Мин. В Риме – принципат, увенченный реформами Диоклетиана. Как видно из краткого, далеко не полного перечня, явление цивилизации в указанном смысле свойственно всем народам, не погибшим до достижения этого возраста. Казалось бы, описанная система должна быть предельно устойчива, но исторический опыт показывает как раз обратное. Именно цивилизованное царство Новохудоносора пророк Даниил уподобил металлическому колоссу на глиняных ногах, и этот образ сделался классическим. Все перечисленные ранее цивилизованные империи Пали с потрясающей легкостью под ударами малочисленных и, э, так сказать, отсталых врагов. Для каждого отдельного случая можно подыскать локальные причины, но, очевидно, есть и что-то общее, лежащее не на поверхности явления, а в причинной его глубине. Разберемся. В самом деле, в христианском мире... Не было и тени согласия, короли игнорировали папские буллы, феодалы дрались друг с другом, не обращая внимания на объявленный Божий мир, то есть декретированные церковью перемирия. В городах проповедовали манихеи-катары, в деревнях соблюдали языческие обряды, и каждый боролся за себя, а не за провозглашенные и неоспариваемые принципы. Однако эта интегрированная масса разных устремлений складывалась в одну этнокультурную доминанту, проявляющуюся не внутри суперэтноса, а на его границах в борьбе с неверными и схизматиками. В 16-17 веках отношение к окружению стало действенным, но как только пассионарность системы снизилась еще, наступило очередное упрощение системы, стершая временную грань. В XIX веке ведущей чертой стереотипа поведения стала элементарная жажда обогащения, своего рода вульгаризованная алчность. Вспомним, что конкистадоры и корсары шли на смертельный риск, причем лишь немногие уцелевшие привозили домой золото, да и то для того лишь, чтобы расшвырять его по кабакам. В девятнадцатом веке риска избегали, доходы помещали в банк. Войны гугенотов с легистами заменились голосованием в парламенте, а дуэли стали безопасными, ибо прекращались при первой же ране. Войны уже в XVIII веке превратились в политические акции правителей и касались только военных. Стерн совершил свое знаменитое путешествие по Франции, в разгар ее войны с Англией, и никому в голову не приходило, что он, писатель и мыслитель, имеет отношение к военным действиям. Даже завоевание Европы Наполеоном встретило народное, то есть неосознанное, импульсивное сопротивление лишь в якобы отсталых странах Испании и Тироле, где сохранились средневековые традиции, а Россия, где пассионарность системы была высока, одержала в 1812 году победу, несмотря на троекратный перевес противника в численности войск. Но снижение уровня пассионарности дало небывалые возможности для организации деятельности слабопассионарных и субпассионарных особей. В Европе установились законность и порядок, поддерживаемый обычаем, а не силой. Благодаря достигнутой на этом этапе упорядоченности стали возможными колониальный захват всей Америки, Австралии, Индии, Африки, за исключением Абиссинии, экономическое подчинение Китая, Турции и Персии. Крайне развилась техническая цивилизация, основанная на достижениях науки, а искусство и гуманитарные науки считались необходимой роскошью, на которую было не жаль небольших денег. Короче говоря, на месте исчезнувшего мира Рима возник мир Европы с океанскими продолжениями. Причем причиной расцвета той и другой цивилизации было снижение пассионарности от максимума до оптимума, вплоть до того перелома, после которого идет движение к минимуму. На этом... Мы обрываем наш экскурс, ибо, согласно поставленному в начале исследования условию, мы избегаем аберрации близости, при которой недавние события представляются значительнее давнишних, то есть нарушается масштабность, без которой любое исследование будет бессмысленным. При этом целесообразно сравнение только величин аналогичных, то есть суперэтнических систем с суперэтническими системами. Поэтому в процессе изложения концепции мы неоднократно обращались за примерами к античности, к ближневосточному средневековью, а повторяться нет нужды. Перейдем к подробному описанию фаз этногенеза, которые нами фигурально названы возрастами этноса.